Глава 11. Мощный рёв моторов нависал над головой, давил все звуки на земле, дрожал, колотился в ушах. Первый косяк самолётов начал заметно менять конфигурацию, растягиваться, перестраиваться в круг, и Кузнецов видел, как фонтанами красных и синих цветов вставали немецкие ракеты за домами станицы. Ответная ракета, прорисовав дымную нить, Красной вспышкой отделилась от головного юнкерса, и обесцвеченное сверканием множество плоскостей быстро спало, угасло в разовеющем воздухе. Немцы сигналили с земли и воздуха, уточняя район бомбёжки. Но Кузнецов уже не пытался сейчас определить, рассчитать, где они будут бомбить. Это было ясно. Юнкерсы Один за другим выстраивались в огромный круг, очерчивая, захватывая в него станицу Северный Берег, пехотные траншеи, соседние батареи, вся передавая замкнулась этим плотным воздушным кольцом, из которого теперь казалось невозможно было никуда вырваться, хотя на том берегу, засветилось перед восходом солнца свободная степь, по утреннему покойно пламенели высоты. «Воздух! Воздух!» — бессмысленно и надрывно кричали на батарее и где-то внизу под берегом. Кузнецов стоял слева от орудия в Ровике вместе с Ухановым и Чибисовым. Ровик был тесен для троих. Они ощущали ногами дрожание земли. Осыпались твердые комья с бруствера от слитного рева моторов, сотрясающего воздух. Совсем близко и Видел Кузнецов развёрстые ужасом чёрные, как влажный графит глаза Чибисова на поднятом к небу треугольном лице с придавленным, ошеломлённым выражением. Видел рядом задранный подбородок, светлые, в движении, упорно зло считающие глаза Уханова. И всё тело туго сжималось, подбиралось, Точно в тяжком сне, когда не можешь сдвинуться с места, а тебя настигает неотвратимое, огромное. Он почему-то вспомнил о том, котёлке по хуче, ломящей зубы воды, принесённой Чибисевым из проруби, и вновь почувствовал жгучую жажду, сухость во рту. 48, сосчитал наконец Уханов с каким-то облегчением и перевёл точки зрачков на Чибисева. толкнул плечом в его съеженное плечо. — Ты что, папаша, дрожишь, как лист осиновый? Страшнее смерти ничего не будет. Дрожи, не дрожи, не поможет. — Да разве не сознаю я? — сделал судорожную попытку улыбнуться Чибисов. — Да вот, само собой и лезет. Ка бы мог я, не могу совладать, горло давит, — и показал на горло. А ты думай о том, что ни хрена не будет, а если будет, то ничего не будет, даже боли, сказал Уханов и уже не глядя на небо, зубами стиснул рукавицу. Достал кисет. Насыпай, успокаивает. Сам успокоюсь. Давай и ты, лейтенант, легче станет. Не хочу, Кузнецов отстранил кисет. Котелок бы воды, пить хочу. Сюда, они, на нас.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 На секунду остановилась, споткнулась в воздухе и хищно вытягивая чёрные когти, оглушая визжащим звуком зазубренного железа по железу, стала отвёсно падать на батарею, ослепляя блеском мчавшегося вниз многотонного металла под кровавыми лучами ещё не поднявшегося над горизонтом солнца. Из-под этого сверкания и рёва выпали отделились черные продолговатые предметы и тяжело, освобожденно пошли к земле, врастая пронзительным визгом в рев юнкерса. Бомбы неслись неумолимо, шли на батарею, к земле, ежесекундно увеличиваясь на глазах, тяжко покачиваясь в небе полированными бревнами. А следом за первым, И второй Юнкерс из сомкнутого кольца вошёл в пикен от берегом. С холодной дрожью в подтянутом животе Кузнецов опустился в окоп, увидев, как толчками пригибают голову уханов, неохотно оседая по земляной стене. "Ложись!" Кузнецов не услышал в настигающем визге своего голоса, одними пальцами почувствовал изо всей силы дёрнутую вниз полу ухановской шинели. Уханов упал на него заградил небо и тотчас чёрным ураганом накрыло Ровик. Ударило жаром сверху. Ровик тряхнула, подкинула, сдвинула в сторону почудилась. Он вставал на дыбы и почему-то рядом оказался не Уханов, а Тяжесть его тела сбросила с Кузнецова, а серое, землистое, с застывшими глазами лицо Чибисова и его хрипящий рот «Хоть бы ни сюда, ни сюда, господи!» И до отдельных волосков видимая, вроде отставшая от серой кожи щетина на щеках. Навалясь, он обеими руками упирался в грудь Кузнецова И вжимаясь плечом, спиной в некое узкое несуществующее пространство между Кузнецовым и ускользающей стеной Робика, вскрикивал молитвенно: "Дети, дети, ведь нету мне права умирать, нету!" "Дети!" Кузнецов, задохнувшись чесночной гарью под давящими руками Чибисова, хотел освободиться, глотнуть свежего воздуха, крикнуть: "Замолчите!" Но от химического тололового яда закашлялся с режущей болью в горле. Он с трудом отцепил руки Чибисова, сбросил их с груди. Ровик забило удушающим густым дымом, и не стало видно неба. Оно кипело чернотой и грохотом, смутно и нереально просвечивали в нём наклонённые плоскости пикирующих юнкерсов, нацеленно падали из дыма Чёрные, кривые когти, и в обвалах разрывов ровик изгибала, корёжила, и везде разнотонными и ласковыми, и грубыми голосами смерти прорезали воздуха сколки, обрушивалось пластами земля, перемешанная со снегом. Сейчас это кончится, вдышал себе кузнецов, ощущая хруст земли на зубах, закрыв глаза. Так ему казалось, быстрее пройдёт время. Ещё несколько минут. Но орудие, как же орудие, они приведены к бою, осколками разобьёт прицелы. Он знал, что нужно немедленно подняться, посмотреть на орудие, что-то сделать сейчас. Но о тяжелевшее тело было вжато, втиснуто в окоп. Болело в груди, в ушах, а пикирующий вой, горячие удары воздуха со свистом осколков все сильнее придавливали его к зыбкому дну Ровика. С той же бьющейся в голове мыслью, что нужно что-то сделать, он открыл глаза и увидел на откосе бруствера бритвенно срезанный осколком край земли. И какие-то живые серые комочки падали по земляной стене, рассыпая из узких нор пшеничные зерна, сбегали в ровик, сновали, метались по горбом выгнутой спине лежавшего ничком Чибисова. Кузнецов знал, что это за серые комочки, но никак не мог вспомнить их названия, вспомнить, где он их еще так ясно когда-то видел. И тут же прорвался сквозь грохот крик у Ханова, Он тоже смотрел на спину Чибисова с изумлённо пристальным выражением. Смотри, лейтенант, мыши к дьяволу разбомбило. Э, ну давай, спасайся, давай. Большая рука Уханова в заскорузлые рукавицы стала ловить и хватать эти серые, вдруг злобно оскалившие зубы комочки со спины Чибисова, выбрасывать их из ровика в дым. «Чибисов, шевелись, мыши сожрут! Чуешь, папаша? Панорамы! Уханов, слышишь, прицелы!» Не обращая внимания на Чибисова, крикнул Кузнецов и мгновенно подумал, что хотел и мог приказать Уханову. И имел на это право снять панорамы, то есть властью командира взвода заставить выскочить его сейчас под бомбежкой к орудиям из спасительной земли, сам оставаясь в ровике, но не смог этого приказать. «Я имею и не имею права», — мелькнула в голове Кузнецова, — «потом никогда не прощу себе». Сейчас все между ними сравнялось, и все измерялось одним — огромным, окончательным, случайным, простым, несколькими метрами ближе или дальше, зоркостью пикирующих со своего смертельного круга юнкерсов в этой беззащитной и чудовищной пустынности целого мира — Без солнца, без людей, без доброты, без жалости, до невыносимого предела суженного в одном ровике, подталкиваемого разрывами от края жизни к краю смерти. Я не имею права так. Это отвратительное бессилие. Надо снять панорамы. Почему я боюсь умереть? Я боюсь осколков в голову. Где Дроздовский? Уханов знает, что я готов приказать. — Черт с ними, с прицелами! У меня не хватает сил выскочить из Ровика. Готов приказать, а сам сидеть здесь. Если выскочу из Ровика, ничто не будет защищать. И раскаленный осколок в висок. Что это? Бред? Железный треск, разваливающийся над головой, круто сдвинул в бок Ровик, толкнул клубящуюся наволочь черного дыма в лицо, и Кузнецов закашлялся. Его душила едовитостью тола. Когда дым рассеялся, Уханов, вытирая рукавом землю с губ, потряс головой. С шапки сыпались комки грязного снега. Странно посмотрел на надсадно кашляющего Кузнецова и блеснув стальным зубом протрещал, как будто оба были глухие: "Лейтенант, дыши в платок, легче будет". Да, я наглотался толовой гари. Я забыл и вдохнул ее ртом запах горелого чеснока и железа. Впервые я почувствовал этот запах в сорок первом и запомнил на всю жизнь. Такие могут быть еще платки. И только вот грудь выворачивает, болит от кашля. Воды бы, воды бы холодной глотнуть. «А, ерунда!» — крикнул, глотая кашель кузнецов. — Уханов, слушай, нужно снять прицелы. Раскакошит ко всем чертям. Непонятно, когда это кончится. — Сам думаю, лейтенант, без прицелов останемся как голые. Уханов, сидя в окопе, подтянув ноги, ударил рукавицей по шапке, надвигая ее плотнее на лоб, упёрся рукой в дно ровика, чтобы встать, но сейчас же Кузнецов остановил его. "Стой, подожди. Как только они от бомбят по кругу, выскочим к орудиям. Ты к первому, я ко второму, снимем прицелы. Ты к первому, я ко второму. Ясно, Уханов? По моей команде, ясно?" И на силу сдерживая кашель, тоже подтянул ноги, чтобы легче было встать. "Надо сейчас, лейтенант, Светлые глаза у Ханова из-под надвинутой на лоб шапки смотрели сощурись в небо. Сейчас, по звукам выходящих из пике самолётов, они оба одновременно почувствовали: завершился очередной круг бомбёжки. Метельные круговороты жаркого дыма несло из-за бруствер. Юнкерсы, поочерёдно выходя из пике над берегом, выстраивались в круг. в эту непрерывную небесную карусель, заходя над степью, высик клубящейся черноты. Впереди и сзади за рекой горело огромным пожаром станица. Бегущее по улицам пламя сталкивалось, перекручивалось, обрушивались кровли, выбрасывая в небо раскалённые тучи пепла и искр, лопались, выстреливали стёкла. На окраине пылало несколько исковерканных осколками автомашин, не успевших уйти в укрытие. Узкими ручейками стекал под косо у реке и горел бензин. Над батарей, над берегом, над пехотными траншеями траурной завесой переливался сгущённый дым. Кузнецов, выглянув из ровика, Увидел всё это, слыша выровненный звук моторов вновь заходивших за дымом на бомбёжку юнкерсов, скомандовал: "Уханов, успеем, пошли, ты к первому, я ко второму". Из зыбкой невесомости во всём теле выскочил из ровика, перепрыгнул через бруствер огневой позиции первого орудия, побежал по чёрному от гари снегу по радиально разбрызганный от воронок земле ко второму орудию. Откуда донёсся чей-то крик? Лейтенант, сюда к нам! Вся огневая позиция, ниши, ровики были закрыты тяжёлой стеной стоячего дыма. Везде комья подпалённого, выброшенного разрывами грунта, везде тёмный снег и земля. На брезентовом чехле орудия, на казённике, на снарядных ящиках, но панорама была цела. И Кузнецов, кашляя, задыхаясь, лихорадочными пальцами стал отсоединять её, оглядываясь на ровики, откуда поднялась и пропала чья-то голова, круглой тенью в дыму. Кто там? Вы, чубарыков, все живы? Товарищ лейтенант, к нам, к нам прыгайте. Из левого ровика за ниш и со снарядами высовывалась голова в косо державшейся на одном ухе засыпанной землёй шапки. Голова покачивалась на длинной шее, выпуклые глаза мерцали возбуждением, призывом. Это был командир второго орудия, младший сержант Чубариков. "Товарищ лейтенант, к нам, к нам прыгайте! Товарищ лейтенант, к нам, разведчик у нас!" "Что?" крикнул Кузнецов. "Почему прицелы не сняли? Без прицелов думали стрелять?" "Товарищ лейтенант, раненый он. Разведчик тут в ровике оттуда пришёл, раненый он." Какой разведчик? Вы что, контужены, Чубариков? Нет, что-то ухо свербит, оглушило вроде. А так ничего. Разведчик к нам прибежал. А, разведчик из дивизии. Где разведчик? Кузнецов глянул на небо. Гигантская карусель юнкерсов сомкнулась кольцами над степью и перескочив в нишу, спрыгнул в ровик, сунул панораму в грудь Чубарикову. тот схватил её за моргав, как тушью нарисованными ресницами, и стал заталкивать панораму за пазуху. Забыли чубариков про панораму. Где разведчик? В длинном ровике, насколько можно, вжимаясь в стены, сидели с торопливой ненасытностью, куря толстые цигарки, пожилой с седыми висками наводчик Евстигнеев и два человека из расчёта в извоженных глины шинелях. Здесь же были не успевшие уйти к лошадям ездовый Рубин и Сыргуненков. Оба молчаливо угрюмые, оба напряжённые, смотрели в одном направлении. Там, куда смотрели они, в конце ровика полулежал мелово-бледный парень в москхалате с откинутым капюшоном без шапки. В цыганских курчавых волосах забился в перемешку с землёй снег. В округлённых глазах боль узкие скулы, стянутые желваками. Левый набухший кровью рукав масс-халата и телогрейки был располосован до плеча финкой, воткнутой в землю возле ног. Парень, перекосив рот, мертвенно с синими, перепачканными в крови пальцами, неловко перетягивал бинтом индивидуального пакета предплечья, скрипел зубами. — Ах, гады, гады! Командира дивизии мне, полковника мне! «Помогите ему быстро!» — крикнул Кузнецов Чубарикову, голова которого все моталась из стороны в сторону на длинной шее, будто он вытряхивал из ушей попавшую туда воду. «Что стоите? Сделайте перевязку!» «Не дается!» — мрачно отозвался ездовой Рубин, плюнул на заскорузую ладонь, в плевке погасил цигарку, а окурок сунул за отворот шапки. «Разведчик, вишь ты! Сам-су-сам!» Куда там, Гоннор, не подступись, орёт на всех как психовой разветчик. Тут гремит всё, огонь по степу, света не видать. Товарищ лейтенант, ломким голосом заговорил Сыргуненков с выражением изумления и доказательности возводя на Кузнецова детские голубые глаза. А он, ну ровно бешеный какой, идёт, качается, кричит что-то, ввалился потом, весь в крови. Командир дивизии ему нужен. Из разведки он. Верим всё на слово, лопухи. Куда там из разведки, передразнивая Сергунянкова, выговорил Рубин, обратив своё квадратное коричневое лицо к разведчику, который, вероятно, ни слова не слышал из разговора, всё упорнее натягивая на предплечье соскальзывающий бинт. Документы у него надо строго проверить. Э, что? Может, из совсем другой разведки? Глупость, чушь мелеть, Рубин. Оборвал Кузнецов и протиснулся между солдатами к разведчику. Резко сказал: "Дай тебе бинт, помогу". "Откуда?" Один вернулись. Разведчик, пытавшийся зубами затянуть бинт, яростно сорвал его с предплечья. Угольно-чёрные бешеные глаза всверлились в пространство надровиком, в уголках губ закипела пена, и сейчас вблизи Заметил кузнецов тонкие струйки крови, засохшие на мочках его ушей. Он был, видимо, контужен. "Не трожь, отойди, лейтенант", застонав, выкрикнул разведчик и оскались, заговорил в захлёб. "Командиру дивизии меня надо. Понял? Полковник у меня. Чего как на баба уставился? Из поиска я, из дивизионной разведки, понял." «Полковнику звони, лейтенант! Чего, глядите, сволочи! Потеряю сознание и хана! Сознание потеряю! Понял, лейтенант!» Из злых глаз его покатились слезы боли. Запрокинув голову, он здоровой рукой обезумело рванул под маск-халатом пуговицы телогрейки, пуговицы гимнастерки, окровавленными пальцами зацарапал ключицы, выступавшие над застиранным морским тельником, Пострей, давай быстрее, пока в сознании я понял. Звони полковнику Георгиев, моя фамилия Звани, и сказать, я ему должен отправить бы его надо, товарищ лейтенант рассудительно вставил пожилой новоотчик Евстигнев. А Кузнецов всё смотрел на пальцы разведчика, царапающие ключицы. Теперь хорошо понимаю, что этот морячок один из той разведки, которую ожидали на рассвете и не дождались. В голову он контуженный, видать, и кровью изошёл, сказал младший сержант Чубариков. Как же его в дивизию этот товарищ лейтенант кончится по дороге, может? На себе не поволокнёшь. От чего он в разведке узнал-то? вставил Рубин прокуренным злобным голосом. После драки кулаками. Маряк, на кораблях плавал небось, один шоколад жрал и белой булкой закусывал, а мы лаптим щи. Развеетчик. А может Рубин и поволокёж обрезал Кузнецов, видя близкое широкое и багровое лицо Рубина. Кто здесь будет командовать? Вы Рубин? С умом надо, товарищ лейтенант. С вашим или с чем? крикнул Кузнецов и повернулся к Чубарикову. Связь с Дроздовским есть? Работает телефон? Чубариков только повёл головой в сторону задней стенки ровика. Связь, мол, должна быть. Перебинтуйте его чубариков, не давайте ему бинт срывать. Я сейчас соединюсь. Товарищ лейтенант, подождите, на нас идут. Опять, предупреждающим голосом вскрикнул Сергуненков и зажал уши. А Кузнецов посмотрел в небо, уже выбежав на огневую площадку. Огромная карусель юнкерсов вращалась над берегом, и опять, сваливаясь из круга, Подставляя за сверкавшие плоскости невидимому солнцу, скользнул в пеке над дальними пехотными траншеями головной юнкерс, круто пошёл к земле. Когда Кузнецов спрыгнул в неприютный мелкий узкий окопчик связи, телефонист Святов сидел, пригнув голову к аппарату, придерживая одной рукой трубку, привязанную тесёмочкой к голове. И втиснувшись в тесный ровик, Вынужденный прижаться своими коленями к коленям Святого, Кузнецов на миг испугался этого случайного прикосновения. Он не сразу понял, чьи колени дрожали, его или связиста, и попытался отодвинуться как можно дальше к стенке. — Связь есть с НП? Не перебило? Дайте трубку Святов. — Есть, товарищ лейтенант, есть, только никто... Святов, прижав колено к колену, чтобы не дрожали, закивал остренким белёсом до да пупырышек замёрзшим деревенским личикам, потянулся к тесёмке, однако не развязал, а дёрнул пальцы, клюнул личикам в аппарат. "Танки!" крикнул кто-то на батарее, но крик этот задавило, смяло оглушительным громом самолётов. Вместе с этим звуком Стремительно приближаясь к батарее по берегу, с обложным бомбовым землетрясением, с хрястом стало взрываться, вздыбливаться всё. Окопчик подкинуло, и вытолкнутый из земли, увидел Кузнецов, как над вставшими вдоль берега разрывами неслись крестообразные туловища юнкерсов, слепя зазубренным пламенем пулемётов. Скрученные толстые трассы, впиваясь в берег, шли по пехотным траншеям прямо на батарею. И в следующее мгновение появились перед глазами шепчущие что-то губы, трясущиеся колени Святого, его развязавшаяся обмотка, кончик которой подрагивал, и змейкой полз по дну окопа. «Танки! Танки!» — шептали лиловые губы связиста. «Слышали? Команда была». Кузнецову хотелось крикнуть: "Замотайте сейчас же обмотку и отвернуться, чтобы не видеть эти его колени, этого необоримого его страха, который вдруг остро вонзился и в него, при этом возникшим где-то в слове танки". И пытаясь не поддаваться и сопротивляясь этому страху, он подумал: "Не может быть, кто-то ошибся, вообразил, где танки? Кто это крикнул?" Я сейчас, сейчас вылезу из окопа. Но он не смог вылезти из ровика. Над головой коса и низко, перечёркивая узенькую полоску неба огненно-крамешной тьмой с неубирающимися кривыми шасси Обдавая горячим железом захлебывающихся крупнокалиберных пулеметов, один за другим проносились юнкерсы. «Свято!» — вкрикнул сквозь треск пулеметных очередей кузнецов и потряс за плечо спрятавшего лицо в колени связиста. «С НП свяжитесь! С Дроздовским! Что там? Быстро!» скинув окаченевшее личико с раскосившимися глазами, суетливо задвигался Святов, завозился над телефоном аппаратом, дуя в трубку, крича: "НП, НП! Да почему же?" Но до предела накалённый звук пикирующего самолёта пригнул их обоих к земле. Огромная и тёмная наклонно неслось сверху на окопчик. грубо ударил бой очереди над самой головой градом застучали комья по стенам по телефонному аппарату и в то же время почти злорадная мысль мелькнула у Кузнецова ожидавшего удара в спину в голову мимо мимо рука свято мелкими толчками стряхивала с аппарата разбитые комочки земли а губы приоткрывались прерывисто обдавая паром дыхание трубку НП, НП, не побило вас. И вдруг его глаза опять раскосились и замерли. Танки! Пронёсся надрывный крик над Бруствером. Губы Святова вышёптывали, мяли обрывистые слова: "Товарищ лейтенант, подошли к аппарату, связь есть. Дроздовский на проводе, команда: "Танки, танки идут к бою, вас, вас комбат!" И смахнул помятую шапку, сорвал бичёвку с бёльёсый мальчишеской головы, протянул вместе с этой мотавшейся петелечкой трубку Кузнецову. "Слушаю, лейтенант Кузнецов у аппарата". В трубке дыхание Дроздовского как после длительного бега, оно вырывалось из мембраны горячо, покаловыва луха. "Кузнецов, танки прямо орудия к бою, потери есть, Кузнецов, люди, орудия, пока ещё точно не могу сказать". — Где вы там сидите? Знаете, что у Довлатяна? — Сижу там, товарищ комбат, где положено. — Возле орудий, — ответил Кузнецов, прерывая свистящее в мембране дыхание. С Довлатяном пока не связывался. Юнкерсы ходят по головам. — У Довлатяна прямым попаданием вывел из строя орудие, — засвистел голос Дроздовского. — Двое убито, пятеро ранено, весь четвертый расчет. — Вот оно! Уже началось, — жарко ударило в голове Кузнецова. — Да. Значит, у Довлатяна уже потери, семь человек и одно орудие уже. Кто убит, спросил Кузнецов, хотя знал только по лицам и фамилиям этот четвёртый расчёт и не знал в жизни ни одного из них. "Танки задышал в трубку Дроздовский. К бою Кузнецов, танки идут". "Понял", проговорил Кузнецов. "Хочу доложить вот о чём. К моим орудиям вышел раненный разведчик". Какой разведчик из тех, кого ждали, требует, чтобы отправили в штаб дивизии немедленно, крикнул Дроздовский ко мне его на НП. Кузнецов вскочил в окопчике, глядя вправо, где были орудия Довлатяна. Там горела машина, нагруженная снарядами. Дым сваливался над берегом, накрывал позиции, стекая к реке, мешаясь с огнём пожаров окраинных домов станицы. В машине трещали Рвались бы и припасы, фейерверком взметались в небо параболы бронебойных снарядов. Карусель самолётов сдвинулась, крутилась теперь в тылу, за рекой. Юнкерсы ныряли над степными дорогами за высотами. От бомбдив часть самолётов с усталым булькающим звуком уходила в латунное небо на юг, над горящей станицей. И несмотря на то, что юнкерсы ещё бомбили тылы, и там кто-то умирал, Кузнецов почувствовал короткое облегчение, точно вырвался на свободу из противоестественного состояния подавленности, бессилия и унижения, что называют на войне ожиданием смерти. Но в ту же минуту он увидел ракеты, красную и синюю, поднявшиеся впередии над степью и дугами упавшие в близкие пожары. Весь широкий гребень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 Кузнецов понял, что это танки. Однако, ещё со всей остротой не ощущая новой опасности после только что пережитого налёта юнкерсов и не веря в эту опасность. Острота опасности пришла в следующую секунду. Сквозь обволакивающую пепельную мглу в затемнённых низинах внезапно глухо накатило дрожащим низким гулом, вибрацией множества моторов. И яснее выступили очертания этих квадратов, этой огромной, плотно слитой тени, соединенной в косо вытянутый треугольник, основание которого уходило за станицу, за гребень высоты. Кузнецов увидел, как тяжко и тупо покачивались передние машины, как лохматые вихри снега стремительно обматывались, крутились вокруг гусениц боковых машин, выбрасывающих искры из выхлопных труб. — К орудием! — крикнул Кузнецов, тем голосом отчаянно звенящей команды, который ему самому показался непреклонно страшным, чужим, неумолимым для себя и других. — К бою! Везде из ровиков вынурнули, зашевелились над брустверами головы. Выхватывая панораму из-за пазухи, Первым выкорабкался на огневую позицию младший сержант Чубариков. Длинная шея вытянута, выпуклые глаза с опасением оглядывали небо за рекой, где оставшиеся юнкерсы ещё обстреливали из пулемётов тыловые дороги в степи. К бою! И выталкиваемые этой командой из ровиков, стали бросаться к орудиям солдаты. Механически срывали чехлы с козёнников, раскрывали вниших ящики со снарядами, спотыкаясь о комья земли, заброшенные на огневые бомбёжкой, тащили ящики поближе к раздвинутым станинам. Младший сержант Чубариков, стёрнув рукавицы, быстрыми пальцами вставлял в гнездо панораму, торопя взглядом возившийся со снарядами расчёт и старательно торопливо начал протирать наводчик и встегнеев. резиновый наглазник прицела, хотя в этом сейчас никакой не было надобности. "Товарищ лейтенант, фугасные готовить!" крикнул кто-то из ниши запыхавшимся голосом. "Пригодятся, а, фугасные!" "Быстрей, быстрей!" торопил Кузнецов, незаметно для себя ударяя перчаткой о перчатку так, что больно было ладоньем. "Отставить фугасные, готовить бронебойные, только бронебойные!" И тут Краем зрения поймал две головы, надоедливым препятствием торчавшие из ровика. Это ездовые Сергуненков и Рубин стояли в рост, не вылезая, смотрели на расчёт. Сергуненков с нерешительностью, облачко рвущегося дыхания выдавало волнение. Рубин из-под лобья чугунно-тяжёлым взглядом. Что? Кузнецов поспешно шагнул к ровику, как с разведчиком. Перевязали его — Кровью он, видать, истек, — сказал Сергуненков. — Умрет. Затих. — Не умрет. Чего ему умирать? — загудел Рубин с равнодушием человека, которому это надоело. — Все бредил. Вроде там перед немцами еще семь человек осталось. — Ерои! Сходили, называется, в разведку. Смехи! Разведчик по-прежнему полу лежал в ровике, запрокинув голову с закрытыми глазами. Весь масхалат был в темных пятнах, предплечье уже забинтовано. «А ну-ка, оба, взять разведчика и на НП к Дроздовскому!» — приказал Кузнецов. «Немедленно!» «А как же кони, товарищ лейтенант!» — вскрикнул Сергуненков. «К коням мы должны! Не разбомбило бы их! Одни кони!» «Танки, значит, прут!» — поинтересовался Рубин. «Дадут теперь Дрозда! Вот те и разведка!» и грубо толкнул Сергуненкова квадратным плечом. "Кони, молчив тряпочку, заладил пупырь. На том свете тебе кони потребуются, в раю у бога". Кузнецов не успел ответить Рубину. То, что он успел и мог подумать о судьбе разведчиков, о злобе Рубина, мгновенно вытолкнуло из сознания какое-то незнакомое, с надеждой обращённое к нему ищущее что-то лицо Чубарикова. Потом увидел облепивший станинный расчёт казённика Рудия, крепко притиснутые к коленям снаряды, согнутые под щитом спины и паром дыхания согреваемые на механизмах пальцы пожилого наводчика Евстигнеева. Во всём этом была и жалкая незащищённость до первого выстрела, и вместе сжатая до предела готовность к первой команде, как к судьбе. которая одинаково и равно надвигалась на них вместе с катящимся по степи танковым гулом. "Товарищ лейтенант, чего они не стреляют, почему молчат? Идут на нас". И повышенный звук моторов, испущее лицо Чубарикова, его голос, придавленность в позах солдат и готовая вырваться из пересохшего горла команда "Открыть огонь", только не ждать, только не ждать. Морозный озноб, нет ступ на навязчивой мысль о воде — все это будто сдавило Кузнецову грудь. И через силу он крикнул Чубарикову «Не торопиться! Начинать огонь только на постоянном прицеле! Слышите? На постоянном! Ждать! Ждать!» А уже густо заполненное дымом пространство слева от горящей станицы Было затемнено таранно вытянутым мастриёмом вперёд огромным треугольником танков. Появлялись и пропадали в мгле их жёлто-серые квадраты, покачивались над полосой дыма башни. Метель, поднятая гусеницами, вставала над степью. Вихри, разносимые скоростью, пронизывались соединёнными выхлопами искр. Железный лязг и скрежет Накаляясь, приближались, и теперь заметнее было медленное покачивание танковых орудий, пятна снега на броне. Но там, в приближающихся танках, у прицелов терпеливо выжидали, не открывали огня, зная наверные силу своей начётой атаки, заставляя наши батареи первыми обнаружить себя. Над этой катящейся с гулом массы машин Неожиданно вырвалось в небо сигнала красная ракета, и треугольник начал распадаться на танковые зигзаги. Пронизывая пелену мглы, по волчьей стали вспыхивать и гаснуть фары. "Зачем фары зажгли?" крикнул, обернув ошеломлённое лицо Чубариков. "Огонь вызывают? Зачем, а?" "Волки!" с предыханием выговорил наводчик Ивстегнев, стоя на коленях перед прицелом. Чисто звери окружают. Кузнецов видел в бинокль. Дым пожаров, растянутый из станицы по степи, странно шевелился, дико мерцал красноватыми зрачками, вибрировал рев моторов, зрачки тухли и зажигались, в прорехах скопленной мглы мелькали низкие и широкие тени, придвигаясь под прикрытием дыма к траншеям боевого охранения. И всё, да окаменение мускулов напреглось, торопилось в кузнечнове. Скорей, скорей огонь, лишь бы не ждать, не считать смертельные секунды, лишь бы что-нибудь делать. Товарищ лейтенант Чубариков, не выдержав отодвигаясь на животе по брустверу от наползающих огненных зрачков, обернул молодое озябшее лицо. Голова задвиглалась на тонком стебле шеи. 900 м, товарищ лейтенант. Что же это мы? Мне танков не видно, младший сержант. Мне дым застит, крикнул Евстигнеев, отклоняясь от прицела. Ещё, ещё 200 м, ответил с хрипотцой Кузнецов, убеждая и себя, что нужно во что бы то ни стало вытерпеть эти 200 м, не открывать огня и в то же время удивляясь точности глазомера Чубарикова. Товарищ лейтенант, "Кембат вас?" спрашивает, почему не открываете огонь. Что случилось? Почему не открываете? В связи с святов, привстав возник из окопчика. Шапка еле держалась на белёсой голове, сдвинутая тесёмкой от трубки. Зажимая её рукавицей, он словно бы ртом хватал команды по телефону, речитативом повторял: "Приказ открыть огонь, приказ открыть огонь". "Нет, подождать. Ещё бы подождать". Что он там не видит, не знает, что такое первые выстрелы. Сразу откроем себя и всё. Дайте-ка, дайте Святов. Кузнецов кинулся к Кровику, оторвал трубку от розового уха связиста и улавливая горяче толкнувшиеся из мембраны команду, крикнул: "Куда стрелять? В дым! Заранее обнаружить батарею!" — Видите танки, лейтенант Кузнецов, или не видите? — взорвался в трубке голос Дроздовского. — Открыть огонь! Приказываю огонь! — Я лучше вижу отсюда, — ответил шепотом Кузнецов и бросил трубку в руки Святову. Но едва он бросил трубку с прежней, решенной мыслью, если мы не выдержим и заранее откроем батарею, нас разобьют здесь, едва он подумал это, справа, на батарее, Зарницей и грохотом рванул воздух. Трасса снаряда скользнула над степью и вошла, угаснув, в волчье мерцание впереди. Это открыло огонь одно орудие довлатяна, и тотчас справа, где стреляло орудие, трескучим эхом лопнул ответный танковый разрыв. За ним текучим глу роскололо красными скачками огня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 Зачем он так рано открыл огонь, зло подумал Кузнецов, видя эти танки, решительно пошедшие в стык его орудий и взвода довлатяна, и всё-таки не поверил, что так быстро накрыло там всех. И он увидел лежащий под бруствером расчёт, прижатый к земле огнём, секущими над головой осколками. и неожиданно услышал пронзительно отдавшийся в ушах собственный голос: "По танкам справа, наводить в головной прицел 12 бронебойным". В ту же краткость секунды, с невыносимым чувством своей открытости перед тем, как выкрикнуть огонь, Он понимал уже, что не выдержил дистанции, которую хотел выдержать, что сейчас заранее обнаружит танка марудия, но ему теперь не дано было права ждать. И Кузнецов выдохнул последнее слово команды: "Огонь!" В уши жаркой болью рванулась волна выстрела. Он не уловил точного следа трассы первого снаряда. Трасса, сверкнув фиолетовой искрой, погасла в серой, шевелящейся, как сцепленные скорпионы массе танков. По ней невозможно было скорректировать, и он торопливо подал новую команду, зная, что промедление подобно гибели. А когда вторая трасса ушла, раскаленно ввинчиваясь в дым, все там, впереди, одновременно и неистово замерцало, засветилось, спутанно замельтешило вспышками других трасс. Со всего берега, почти вместе и вслед за Кузнецовым, ударили соседние батареи. Воздух гремел, разбиваясь, скручиваясь, седробясь. Бронебойные трассы выносились и исчезали в красных встречных рывках огня, ответно били танки. И захватившим его сумасшедшим восторгом разрушенного одиночества, с колокотавшим в горле криком команд Кузнецов слышал только выстрелы своих орудий и не услышал близких разрывов за бруствером. Горячий ветер хлестнул в лицо, вместе с опаляющими толчками свист осколков взвился над головой. Он едва успел пригнуться. Две воронки чернее дымились в двух метрах от щита орудия, а весь расчет упал на огневой, уткнувшись лицами в землю, при каждом разрыве за бруствером вздрагивая спинами. Один наводчик Ивстигнев, не имевший права оставить прицел, стоял на коленях перед щитом, странно потираясь седым виском о наглазник панорамы, а его руки, точно окаменев, сжимали механизмы наводки. Он сбоку, воспалённым глазом озирал лежащий расчёт, немо крича, спрашивая о чём-то взглядом. Младший сержант. Младший сержант Чубариков Вынырнув головой из командирского ровика, выскочил оттуда, сгибаясь, осыпанный землёй, бинокль мотался на груди. Упал на колени возле орудия, подполз к Ивстигнееву, затормошил его за плечёт, точно разбудить хотел. Ивстигнеев, ивстигнеев. Оглушило, крикнул Кузнецов, тоже подползая к новочтику. Что? Ивстигнеев, наводить можете? Могу я, могу, выдавил Ивстигнеев, тряся головой. «В ушах заложила! Громче мне команду давайте! Громче!» И рукавом вытер алую струйку крови, выползающую из уха, и, не посмотрев на нее, приник к панораме. «Встать! Все к орудию!» — подал команду Кузнецов с злым нетерпением, готовый руками подталкивать солдат к орудию, чувствуя что-то удушающе острое в горле. «Встать всем! Встать! К орудию! Все к орудию! Заряжай!» Гигантский зигзаг танков выходил, выкатывался по всему фронту к переднему краю обороны, обтекая справа окраину горящей станицы, охватывая ее. По-прежнему мигали среди дыма фары, огни трассирующих снарядов, перекрещивались, сходились и расходились радиальными конусами, сталкиваясь с резкими и частыми всплесками танковых выстрелов. В сплошной орудийный грохот, сталь и деревянно сухо вкрапливаться слабые щелчки противотанковых ружей в пехотных траншеях. Слева танки миновали балку, выходили к берегу, ползли на траншею боевого охранения. Соседние батареи и те батареи, что стояли за рекой, били на встречу им подвижным заградительным огнём, и ещё видно было, впереди за станицей беззвучно проходили в дымном небе группы наших штурмовиков, атакуя с воздуха пока невидимую вторую волну танков. Но то, что было не перед батареей, отражалось сейчас в сознании лишь как отдалённая опасность. Первая волна танков зигзагообразным движением Охватывало полукольцом береговую оборону, и свет их фар бил теперь направленно в глаза, в упор шел на орудие. И Кузнецов совсем ясно различил в дыму серое туловище двух передних машин прямо перед огневыми позициями взвода и, выкрикнув команду к кинувшемуся к орудию расчету, тотчас после выстрела, Поймал в объективе биноклем мгновенный пунктир трассы ниже выдвинувшихся из мглистого кипения квадратов. Выше под срез, под срез быстрее, и встегнее в под срез, огонь. Однако уже не нужно было торопить людей. Он видел, как мелькали над казёнником снаряды, чьи-то руки рвали назад рукоятку затвора, чьи-то тела с мычаньем со стоном наваливались на станины в секунду отката. Младший сержант Чубариков, глава команды, повторял их, стоя на коленях возле Евстигнеева, не отрывавшегося от наглазника прицела. Три снаряда, беглый огонь, выкрикивал Кузнецов в злому поении, в азартном и неистовом единстве с расчётом, будто в мире не существовало ничего, что могло бы ещё так родственно объединить их. В ту же минуту ему показалось, Передний танк, рассекая башне дым вдруг с ходу неуклюже натолкнувшись на что-то своей покатой грудью с яростным воем мотора стал разворачиваться на месте, вроде бы тупым гигантским сверлом ввинчивался в землю. Гусеницы, с изумлением, с радостью вскрикнул Чубариков, мотая головой на длинной шее и по бабье хлопнул себя рукавицей по боку. Товарищ лейтенант, Четыре снаряда беглый огонь хрипло скомандовал Кузнецов, слыша и не слыша его, и только видя, как вылетали из казённика дымящиеся гильзы, как расчёт при каждом выстреле и откате наваливался на прыгающие станины. А танк всё вращался на месте, распуская плоскую ленту гусеницы. Башня его тоже вращалась, рывками поводя длинным стволом орудия, нацеливая его в направлении огневой. Ствол плеснул косым огнем, и вместе с разрывом, с раскаленным взвизгом осколков магнием забрызгало слепящее свечение на броне танка. Потом проворными ящерицами заскользили на нем извивы пламени. И с тем же исступлённым азартом восторга и ненависти Кузнецов крикнул: "Евстигнеев, молодец! Так, молодец!" Танк сделал слепой рывок вперёд и в сторону. По живому вздрагивая от жалившего его внутренность огня, дёргаясь, встал перед орудием Найскость, белея крестом на жёлтой броне. В тот момент поле боя На всём своём пространстве, заполненное лавиной танковой атаки, стрельба соседних батарей всё исчезла, отодвинулась, всё соединилось, сошлось на этом одном головном танке. И орудие безостановочно било по подставленному ещё живому боку с белым крестом, по этому смертельно опасному чудилось огромному пауку, пришедшему с другой планеты. Кузнецов остановил огонь только тогда, когда второй танк, ныряющий, выдвигаясь из дыма, в течение нескольких секунд вырос, погасив фары, позади задымившейся головной машины, сделал поворот вправо, влево, этим манёвром ускользая от орудийного прицела, и Кузнецов успел опередить его первый выстрел. По второму, бронебойным, ответный танковый выстрел громом рванул землю перед бруствером. С мыслью, что танк вблизи засек орудие, Кузнецов упал на огневой, подполз к расчету в угарно текший из бруствера пороховой мути, не сразу разглядел повернутые к нему измазанные копотью аспидно-черные лица, застывшие в страшном ожидании следующего выстрела. Увидел Евстигнеева, отшатнувшегося от прицела. Выдохнул с хрипом. — Наводить! Не ждать, Евстигнеев! Чубариков! Младший сержант Чубариков лежал боком на бруствере, двумя руками тёр веки, повторяя растерянно: "Что-то не вижу я, песком глаза забило. Сейчас я..." Следующий танковый разрыв окатил раздробленными комьями земли, чиркнув осколками по щиту, и Кузнецов задохнулся в навалившемся тошнотном клубе толовой гари, никак не мог передохнуть. Выполз на бруствер, чтобы увидеть танк, но лишь выглянул, жгучим током пронзила мысль. Конец. Все сейчас будет кончено. Неужели сейчас? Евстегнеев, огонь! Огонь! Расчет, светясь масляно-черными лицами, копошился в дыму, заряжая лежа, наваливаясь на станины. Показалось, что Даже перестали двигаться, замерли на маховиках огромные красные руки Евстигнеева, приросшего одним глазом к прицелу. Ему мешала шапка. Он всё сдвигал и наконец сдвинул её резиновым наглазником прицела. Шапка упала, скользнув по спине с его потной головы. Евстигнеев посунулся на коленях, От его напруженного широкого затылка от слипшихся волос шел пар. Потом задвигалось плечо. Правая рука плыла в воздухе, гладящими рывками нащупывала спуск. Она двигалась неправдоподобно замедленно, она искала спуск с неторопливой нежностью, как если бы не было ни боя, ни танков, а только надо было тихонько пощупать его, удостовериться, погладить. Евстегнеев два снаряда, огонь. Полемятные очереди резали по брустверу, сбивая землю на щит. С выхлопами над самой головой оглушающий рёв мотора. Лязг, скрежет вползали в грудь, в уши, в глаза, придавливали к земле, головы невозможно было поднять. И на миг представилась Кузнецову Вот сейчас танк с неумолимой беспощадностью громадой вырастет над орудием, железными лапами гусениц сомнёт навал Бруствера, и никто не успеет отползти, отбежать, крикнуть. Что это я? Встать, встать, встать! Ивстигнее в два снаряда огонь. Два подряд выстрела орудия. сильные удары в барабанные перепонки со звоном с паром вылетевшие из казённика гильзы в груду стрелянных уже остывающих гильз и тогда отталкиваясь от земли кузнецов выпал на кромку брустверы чтобы успеть засечь свои трассы скорректировать в лицо его опаляюще надвигалось что-то острое огненное брыжущее и мнилось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 И Кузнецов, с какой-то пронзительной верой в своё лёгкое счастье, в своё везение и узнанное в том гновене братство, вдруг, как слёзы, почувствовал горячую и сладкую сдавленность в горле. Он увидел и понял: это слева орудие Уханова добивало прорвавшийся танк после двух точных снарядов в упор, выпущенных Евстигнеевым. Всё впереди пульсировало, Тёмно-кроваво-красным весь левый берег охватывало очагами пожаров, непрекращающаяся стрельба батарей выбивала в этом огне чёрные бреши. Беглые разрывы, дымы пылающей станицы мешались с тяжёлыми жирными дымами, встававшими среди огромного танкового полукруга, соединялись над степью густым навесом. А из-под этого навеса, подсвеченного огнями горявших машин, непреостановленные, упорно выползали и выползали танки, суживая полукольцо вокруг обороны южного берега. Танковая атака не захлебнулась, не ослабла под непрерывным огнём артиллерии, она лишь несколько замедлилась на вершине полукольца и усилила, сконцентрировала одновременные удары по флангам. Там, одна за другой, стремительно взвивались сигнальные ракеты, и машины вытянутыми косиками поворачивали вправо за высоту, где был батарейный НП, и влево к мосту, перед которым стояли соседние батареи. "Танки справа прорвались!" Этот крик вонзился в сознание Кузнецова, и он, не веря ещё, увидел то, чего не ожидал. Танки на батарее, опять крикнул кто-то. Дым над степью заволок небо, задавливая, заслонил солнце, ставшее тусклым медным пятачком. Везде впереди раздирался выстрелами, кипел огненными валами, словно по адски освещенными из-под земли, полз на батарею, подступал к брустверам, и из этого кипящего месива появились неожиданно огромные тени трех танков. Справа, перед позицией Довлатяна. А орудие Довлатяна молчало. «Там никого нет. Живы там?» — едва подумал Кузнецов — И следующая мысль была совершенно ясной: если танки выйдут в тыл батареи, то раздавят орудие по одному. По танкам справа, он передохнул, захлёбываясь криком, понимая, что ничего не сумеет сделать, если Довлатян сейчас не откроет огонь, разворачивая орудие вправо, вправо, быстрее, Евстигнеев, в чубариков. Он бросился к расчёту. который, наваливаясь плечами на колеса, на щит, выдыхая ругательство изо всех сил, дергал, передвигал станины. Пытались развернуть орудие на 45 градусов вправо, тоже увидев там танки. Суетливо двигались руки, переступали, елозили, скользили валенки по грунту. Промелькнули налитые напряжением чьи-то выкачанные глаза. Возникло набрягшее... каплях пота лицо Евстигнеева. Упираясь ногами в бруствер, он всем телом толкал колесо орудия, а ниточка крови по-прежнему непрерывно стекала из его уха на воротник шинели. Видимо, у него была повреждена барабанная перепонка. «Еще — Еще! — сипел Евстигнеев. — Ну, ну, давай! — Справа орудие! Быстрей! — Еще! Ну, ну! Танки, прорвавшиеся к батарее, надвигались из красного тумана пожаров, шли на огневую до Влатян. Дым с их брони смывало движением. — Неужто все убиты там? Чего они стреляют? — крикнул кто-то злобно. — Где они? — Да быстрей же! Навались! Все разом! Еще вправо! Еще! — сипло повторил Евстигнеев. Уже орудие было повернуто вправо. Уже подбивались брёвна под сушняки, и ствол быстро пополз над бруствером движимыми механизмами, маховики которых поспешно вращал Евстигнеев, набухли жилваки на его облитых потом грязных скулах, но сейчас, казалось, невозможно было выдержать бесконечные, как вечность секунды наводки. В те убегавшие секунды Кузнецов слышал одну свою команду: Огонь! Огонь! Огонь! И эта команда, оглушавшая его самого, толкала расчет в спины, в затылки, в плечи, в их судорожно работающие руки, которые не успевали опередить продвижение танков. Неужели сейчас мы все должны умереть? Возникла мысль у Кузнецова. Танки прорвутся на батарею и начнут давить расчеты и орудия. — Что с Довлатяном? Почему не стреляют? Живы там? — Нет, нет, я должен что-то сделать. — А что такое будет смертью? — Нет, нужно только думать, что меня не убьют. И тогда меня не убьют. Я должен принять решение что-то сделать. — До ворота, до ворота не хватает, товарищ лейтенант! — толкнулся в сознание вскрик Чубарикова — Он словно плача красными слезами тёр веки пальцами и мотал головой, глядя на Кузнецова. "Огонь, огонь, огонь по танкам!" выкрикнул Кузнецов, и внезапно, словно что-то выпрямило его, вскочил, кинулся к мелкому недорытому ходу сообщения. "Я туда, во второй взвод. Чубариков, остаётесь за меня, я к довлатяну". Он бежал по недорытому ходу сообщения, К молчавшим орудиям второго взвода, продираясь меж тесных земляных стен, ещё не зная, что на позициях довлатяны сделает, и что может сделать, и что сумеет сделать. Ход сообщения был ему по пояс, и перед глазами дрожала огненная сплетённость боя: выстрелы, трассы, разрывы, крутые дымы среди скопищ танков, пожар в станице, а справа, покачиваясь, три танка шли в пробитую брешь, свободно шли в так называемом «мертвом пространстве», вне зоны действенного огня соседних батарей. Они были в двухстах метрах от позиции довлатяна, песочно-желтые, широкие, неуязвимо опасные. Потом длинные стволы их сверкнули пламенем, Разрывы на брусствери отбросили рёв моторов, и тотчас над самой головой Кузнецова с паренными трассами забили пулемёты. И в отчаянии от того, что теперь он не может, не имеет права вернуться назад, а бежит навстречу танкам к своей гибели, Кузнецов, чувствуя мороз на щеках, закричал призывно и страшно: "Да, влатян, к орудию!" И весь потный, чёрный, высмазанный глиной шинели выбежал из кончившегося хода сообщения, упал на огневой хребт, а к орудию, к орудию. То, что сразу увидел он на огневой довлатяне, и что сразу почувствовал, было ужасно. Две глубокие свежие воронки, бугры тел между станинами среди стреленных гильз. возле брустверов расчёт лежал в неестественных придавленных позах меловые лица чудилось с наклеенной чернотой щетины уткнуты в землю в растопыренные грязные пальцы ноги поджаты под животы плечи съёжены словно так хотели сохранить последнее тепло жизни От этих скрюченных тел, от этих застывших лиц исходил холодный запах смерти. Но здесь были, видимо, ещё и живые. Он услышал стоны, всхлипы из ровика, однако не успел заглянуть туда. Он смотрел за посечённые осколками колесо орудия. Там, под бруствером, копошились двое. Медленно поднималась от земли Окровавленное, широкоскулое лицо наводчика Косымова с почти белыми незрячими глазами. Одна рука в судороге цеплялась за колесо, впивалась чёрными ногтями в резину. По-видимому, Косымов пытался встать, подтянуть к орудию своё тело и не мог. Его пальцы скребли по разорванной резине, срывались, но выгибая грудь, он вновь хватался за колесо, приподнимаясь.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 Лицо было бледно, заустрено, с тёмными полосками гари, губы прикушены, волосы выбились из-под шапки. Чужое, лишённое лёгкости, некрасивое лицо с незнакомым выражением. Услышав крик Кузнецова, она быстро вскинула глаза, полные зова о помощи, зашевелила потерявшими жизнь губами, но Кузнецов не расслышал ни звука. Уйди, уйди, сестра. Жить буду, выкрикнул в бессознании Косымов. Зачем хоронишь? Стрелять надо! И от того, что Кузнецов не услышал её голоса, а слышал крик Косымова, метавшегося в горячке, от того, что ни она, ни Косымов не видели, не знали, что прорвавшиеся танки идут прямо на их позицию, Узнецوف снова испытал ощущение нереальности, когда надо было сделать над собой усилие, тряхнуть головой, и он вынырнет из бредового сна в летнее спокойное утро, с солнцем за окном, с обоими на стене и вздохнёт с облегчением от того, что виденное им ушедший сон. Но это не было сном. Он слышал над головой оглушающие близкие выхлопы танковых моторов, и там, впереди, перед орудием распарвывал воздух такой пронзительный треск пулемётных очередей, будто стреляли с расстояния 5 метров из-за бруствера. И только он один осознавал, что эти звуки были звуками приближающейся гибели. — Зоя! Зоя! Сюда! Сюда! Заряжай! Я к панораме, ты заряжай! Прошу тебя, Зоя! Валики-прицелы были жирно-скользкими. Влажно прилип к надбровью резиновый наглазник панорамы. Скользили в руках муховики механизмов. На всем была разбрызгана кровь Косымова. Но Кузнецов лишь мельком подумал об этом. Черные ниточки-перекрестья сдвинулись вверх, вниз в бок и в резкой яркости прицела он поймал вращающуюся гусеницу такую неправдоподобно огромную сплотно прилипающим и сейчас же отлетающим снегом на рёбрах трактов такую отчётливо близкую такую беспощадно неуклонную что казалось затемнив всё она наползла уже на самый прицел задевала корябло зрачок Горячий пот застилал глаза, и гусеница стала дрожать в прицеле, как в тумане. — Зоя, заряжай! — Я не могу! Я сейчас, я только оттащу! — Заряжай, я тебе говорю! Снаряд! Снаряд! И он обернулся от прицела в бессилии. Она оттаскивала от колеса орудия напрягшееся тело Косымова, вложила его вплотную под бруствер и тогда выпрямилась, как бы... Ещё ничего не понимая, глядя в перекошенное нетерпением лицо Кузнецова: "Заряжай, я тебе говорю, слышишь ты, снаряд, снаряд из ящика, снаряд". "Да, да, лейтенант". Она покачиваясь шагнула к раскрытому ящику возле станин, цепкими пальцами выдернула снаряд, и когда неловко толкнула его в открытый казённик и затвор защёлкнулся, упала на колени, зажмурилась. Но он не видел всего этого. Огромная, вращающаяся чернота гусеницы лезла в прицел, копошилась в самом зрачке. Высокий рев танковых моторов давя прижимал его к орудию. Горячо и душно входил в грудь, чугунно гудела, дрожала земля. Ему чудилось, что это дрожали колени, упершиеся в бугристую землю. Может быть, дрожала рука... Готовая нажать спуск, и дрожали капли пота на глазах, видевших в эту секунду то, что не могла увидеть она, зажмурясь в ожидании выстрела. Она, быть может, не видела и не хотела видеть эти прорвавшиеся танки в пятидесяти метрах от орудия, а перекрестие прицела уже не могло поймать одну точку, неумолимая. Огромное и лязгающее заслоняло весь мир. Он нажал на спуск.